«Молока не купила?» — спросил Бенни Ройс в сваленных на столе сумках с покупками. Там же, на стопке старой почты, лежала серая брошюрка и стояла желтая резиновая уточка. Бенни взял брошюру и прочитал название «Чистая магия. Древнее искусство дзен поможет вам избавиться от беспорядка и революционно преобразить свою жизнь». «Ага, сейчас», — подумал он, — «вот уж чего мы никогда не дождемся. Взяв утку, он поднес ее к уху. Аннабель в это время стояла на крыльце и кормила ворон. Бенни услышал ее смех, похожий на звон колокольчика. Он внезапно начался и так же резко замолк. «В китайской закусочной не продают молоко, глупенький». Вернувшись на кухню, она увидела, что он держит в руках игрушку. «Очаровательная, правда? Я нашла ее возле мусорного бака. Если нажать, она бибикнет». М «Нет, это неправильное слово. Бибикают машины. А что делают уточки? Они крякают, да? Ну, сожми ее, мой хороший». Бенни осторожно поставил утку обратно на стол. Потом снова взял в руки... «Было что-то такое в этой утке. А можно я возьму ее себе?» «Конечно!» — шумно обрадовалась Аннабель. «Как здорово, что она тебе понравилась. И не переживай из-за молока, еще есть время. После ужина можно сходить в магазин на углу и там купить». «Вечно ты все забываешь», — проворчал Бенни, засовывая утку в карман толстовки. «Да, но сегодня я не забыла вынести мусор. Спасибо, что напомнил». Он оглядел кухню. Особых изменений не наблюдалось. «Да знаю, знаю», — сказала мать. «Работы еще много, но, по крайней мере, начало положено. А еще я вспомнила о твоих любимых ребрышках». «Это твои любимые ребрышки». «А я думала, что твои. Они тебе больше не нравятся». «Да сойдет», — пожал плечами Бенни. «Ну вот», — возрадовалась Аннабель, — «вот же! Так, а теперь мне нужно разобрать покупки. Неси еду в мою комнату, там поужинаем. И давай выбирай пластинку». «Я их не люблю», — сказал он, но она уже не слушала. Держа по пакету чипсов в каждой руке, она стояла перед шкафами и озиралась в поисках места, куда их положить. Шкафы были забиты банками супа, бутылками с разными соусами, коробками печенья, крекеров и хлопьев. В числе последних было несколько упаковок Lucky Charms, которые никто из них не ел, но Аннабель купила их в память о тех временах, когда сама была еще маленькой и упрашивала маму купить их, а та отказывалась. Хлопья для завтрака название переводится как талисманы удачи». Анабель помнила свое смутное дурное предчувствие, которое тогда испытывала, и уверенность, что без Лаки Чармс счастья в их жизни не будет. И действительно, вскоре после этого умер отец, а мать вышла замуж за другого, и их жизнь стала гораздо менее счастливой. Все эти воспоминания нахлынули на нее, когда она увидела хлопья в магазине. Поэтому она и купила коробку для Бенни. Правда, его отец уже умер. Но все же хотелось подстраховаться, чтобы удачи в их жизни не стало еще меньше. Да и лепрекон на упаковке был такой симпатичный. Взяв пакеты с китайской едой, Бенни пошел к лестнице. Аннабелли открыла дверцу духовки и сунула пакеты с чипсами туда. «Вот», — сказала она, закрывая дверь, — «Пока пусть здесь полежат, тут их мышь не достанут. Только потом напомни мне, что они здесь, ладно?» «Заткнись!» Аннабель, вздрогнув, обернулась. Бени неподвижно стоял в дверях. Потом он встряхнул головой, словно отгоняя мух, как испуганный теленок. «Бенни, милый, что с тобой?» Пакеты с едой упали на пол. Бенни зажал уши руками и потер их. «Бенни, с тобой все в порядке?» Наконец он услышал ее и опустил руки. «Не обращай внимания», — пробормотал он, наклоняясь за пакетами. «Это я не тебе». Когда Кенджи был еще жив, и они ели за кухонным столом, они всегда слушали за ужином музыку и по очереди ходили в гостиную за новой пластинкой. Потом Анабель перенесла проигрыватель к себе в спальню, и они с Бенни стали ужинать там, сидя на кровати, с покрывалом в роли скатерти. «Сегодня вечером», — заявила она, — «у них будет банкет». Кроме ребрышек она купила яичные рулеты, вареные клетки, булочки со свининой, цыпленка по-чунцински и фирменное блюдо китайской закусочной — жареный рис. Когда вся еда была распакована... Кровать стала похожа на макет небольшой деревеньки. Коробки с продуктами, разложенные на покрывале, напоминали домики, рассыпанные по долинам и горным хребтам ног Аннабель. На этот раз Бенни выбрал пластинку с записью легендарного концерта Бенни Гудмана в карнеги холле в 1938 году. Это была их с отцом любимая пластинка. Тогда джаз впервые зазвучал в Карнеге-Холле, и впервые чернокожие музыканты играли на этой исторической сцене вместе со своими белыми коллегами. Конечно, Бенни никогда не бывал в Карнеге-Холле, но отец показывал ему на YouTube старый кинофильм с тем знаменитым концертом, так что он вполне мог себе это представить. Все музыканты на исцарапанной черно белой плёнке были одеты в смокинги и притопывали ногами в блестящих лакированных туфлях. Они играли «Синь, синь, синь», и Бенни вспомнил, какое у отца было лицо, когда он слушал эту песню на ноутбуке. Глаза его сияли, голова покачивалась, ноги точно так же притопывали. «Вот это были джазмены, Бенни, оу, настоящие джазмены!» Вгрызаясь в булочку со свининой, Бенни слушал звуки биг-бенда. Оригинальная запись была сделана на ацетатной пластинке, и скрежет царапин вместе с фоновым шипением придавали музыке почти осязаемую материальность и сходство со старыми черно-белыми фильмами. В отличие от цифровых записей, старые фильмы и записи казались какими-то настоящими, и это доставляло Бенни удовольствие, хотя причину он не смог бы объяснить. А теперь он заметил, что бодрый свинг как будто отгонял донимавшие его голоса, и даже такие лиричные песни, как Blue Reverie, казалось, успокаивали и приглушали их непрерывное бормотание. Время от времени кто-нибудь из музыкантов на сцене вскрикивал, или начинал петь, или из зала раздавался смех. Бенни слушал эту запись миллион раз и знал наизусть все эти спонтанные вкрапления. Но теперь они стали так напоминать голоса, звучавшие в его голове, что не отличить. Раздались аплодисменты, а потом оркестр грянул медиу неистовую «Life goes to a party». Эта песня была гимном и девизом всей жизни Кенджи. «Бенни Гудман был королем свинга», — часто говорил он сыну, — «лучшим джазовым кларнетистом в мире. Я дал тебе его имя, так что ты тоже будешь хорошим человеком». Игра слов по поводу фамилии Гудман. И весело смеялся над своей шуткой. Кенджи все время придумывал глупые каламбуры на английском и смеялся над ними, вызывая тем самым смех у Анабель и Бенни. Мы счастливая семья, говорил тогда Кенджи. Мы веселые Охи. Игра слов фамилия семьи Оу. А Чири веселый О звучит как приветственный возглас Чири Оу! Ваше здоровье. Корейская фамилия Кенджи О. превратившаяся в соответствии с английским названием этой буквы в О, много раз обыгрывается в книге и как зрительный образ буквы, и как возглас «ох». Бенни казалось, что он слышит, как отец произносит эти слова, и почти наяву видел, как блестят его глаза, и лицо сияет широкой улыбкой. Но чем больше проходило времени после смерти отца, тем тише звучал его голос, Да и лицо становилось все труднее вспомнить. А вот одежда его до сих пор валялась повсюду. Аннабель как-то уложила всю ее в мешки, но вещи потихоньку выползали из них, и, перебравшись через груды книг и пластинок, забирались к ней в кровать, чтобы ночью помочь ей заснуть. Мать рассказала Бенни, что собирается сшить из них памятное одеяло, и после этого ему стало казаться, что фланелевые рубашки отца пытаются сами собраться в некое подобие одеяла, кучкуясь в ее простынях. Их клетчатая ткань выглядывала среди коробок с едой, а их тихий шепот вплетался в вечернюю беседу за ужином. Что с тобой, Бенни? Опять он окаменел. Сын только что протянул руку за очередным ребрышком, взял его, собираясь откусить, и вдруг глаза его расширились, веки задрожали, и он замер, уставившись на еду. Несколько томительных секунд он просто смотрел на ребрышко, а потом вопросительно склонил голову на бок. Последняя песня на пластинке только что закончилась, и в комнате стояла тишина, прерываемая ритмичным «катук». Игла сообщала, что дошла до конца записи. «Бенни!» А, Бенни, так и не надкусив, бросил ребрышко обратно в коробку. «Уже наелся?» Он взял одноразовую китайскую палочку для еды, посмотрел на нее и тоже положил обратно. «Послушаем другую сторону?» Он явно не понял вопроса. Давай. «Перевернем пластинку!» Тогда он кивнул. Вытерев пальцы, Бенни слез с кровати и пробрался к проигрывателю через груды лежавших повсюду вещей. Он умел осторожно и бережно обращаться со старой аппаратурой. Сдув маленький шарик пыли с иглы, он перевернул пластинку, аккуратно нацелил лапку звукоснимателя и проследил, чтобы игла вошла в бороздку. когда раздались первые звуки «Ханнисакл Роуз», ему явно стало лучше. «А помнишь те папины наушники?» — спросил он, забираясь обратно на кровать. «Те, большущие, которые ты все время надевал, я как раз на днях о них вспоминала. Как классно ты в них выглядел. На, выбери предсказание». Аннабель протянула сыну два печенья. Он выбрал одно из них, развернул его и разломил. «А ты не знаешь, где они?» «Наушники?» «Ну, где-нибудь здесь, может быть, в шкафу». «Ой, смотри, у меня два!» Разломанное печенье лежало у Аннабель на коленях, а в руках она держала два маленьких листочка. «Вам очень интересно все аутистичное», — прочитала она. «Мне кажется, они имели в виду артистичное, ведь так...» то есть художественное они там просто буквы перепутали тогда все правильно я это сохраню она положила предсказание поверх стопки книг на прикроватном столике и взяла вторую бумажку иногда нужно просто лечь на пол онабел озадаченно смотрела на бумажку это какое то неправильное пророчество что бы это могло означать Она протянула листок Бенни, который мельком взглянул на него и вернул матери. «Да где уж тут лечь на пол?» — ворчливо сказал он, оглянувшись по сторонам. «Пол даже не видно». Она Аннабель огорчилась. «Ну не ругайся, милый. Я стараюсь. Просто я сейчас сортирую вещи, поэтому такой беспорядок», — сказала она и бросила бумажку в контейнер с объедками. Терпеть не могу неправильные пророчества. А что в твоём Мир прекрасная книга для тех, кто её читает, прочел Бенни вслух. Изучайте китайский язык. Син Фэнь Дэ означает захватывающий. Счастливые номера Lotto 07 39 03 06 55 51. Ваши три числа 6 6 6. «Вот, а у тебя хорошее», — сказала Аннабель. «Книги ты всегда любил». «Но разве 666 — это не число дьявола? У китайцев это, наверное, что-то другое. Держу пари — это что-то суперудачное». Они убрали с кровати коробки с едой и поставили пакеты на пол, а потом Бенни лег на живот рядом с матерью. Это был их условный знак, чтобы она почесала ему спину. И Анабель просунула руку под его толстовку и начала легонько водить ногтями по кругу. Бени закрыл глаза. Голова сына была повернута к ней в профиль, и она разглядывала его высокие скулы, разрез глаз. Цвет лица у него отцовский, а веснушки от нее. Он красив, пока еще совсем мальчик, но быстро меняется. Аннабель убрала ему с лба тонкие медные волосы, и Бенни поморщился. Он хотел, чтобы ему щекотали спину, а не лоб, и он не любил, когда она отвлекалась. Когда Кенджи был жив, Бенни обычно ложился между ними, и родители по очереди массировали ему спину. Кенджи делал это по-своему. Мурлыкая мягкие рифы, скета и бибопа, он перебирал пальцами по тонкому позвоночнику своего сына, как по кларнету. Но когда Аннабель попробовала так сделать, Бенни это не понравилось. Риф — мелодическая фраза в джазовой импровизации. Ты не знаешь, как правильно, пожаловался он, уворачиваясь от ее пальцев, и ей пришлось придумать свой собственный способ. Ее способ состоял в том, чтобы рисовать в такт музыки большие спирали на спине Бенни. начиная широко, размашисто и сужая круги, постепенно двигаться к центру. Этот способ Бен не одобрил. Ему нравилось чувствовать спиной ее острые ногти. Они были похожи на движущиеся по кругу иглы. А спина при этом казалась виниловой пластинкой. Кожа словно пела. Иглы извлекали из нее музыку. Бенни. Я что, ругался? Но я не собирался. То есть мне и в голову не приходило. Это само выходило. Тьфу, терпеть не могу, когда слова так ведут себя. Начну по-другому. Понимаете, я был просто глупым маленьким ребенком, который ничего не знал, кроме того, что его отец, который очень его любил, умер глупой и ужасной смертью. А мать, которая его тоже любила, на глазах сходит с ума, тоже каким-то глупым и ужасным образом. Но поскольку я ничего другого в жизни не видел, мне казалось, что это нормально. В смысле, отцы же исчезают, правда? Я знаю это от ребят в школе. Может быть, их отцов не переезжают грузовики с цыплятами, но родители разводятся, отцы исчезают, и матери начинают сходить с ума. Пока не начались голоса, мне и в голову не приходило, что в моей жизни что-то не так, да и потом не сразу дошло. То есть мы же особо не удивляемся, когда окружающие ведут себя как ненормальные. Но когда обычные вещи, одежда или даже жареные ребрышки начинают вести себя как персонажи из диснеевского мультфильма, сортами, глазами, собственными взглядами и волей, В конце концов начинаешь понимать, творится что-то не то. Воля изъявления. Вот подходящее слово для обозначения того, что у них вдруг обнаружилось. У жареных ребрышек и фланелевых рубашек, у печенья с предсказанием и резиновые утки. Даже у китайских палочек для еды было что сказать. Ну, в смысле, не буквально. На самом деле у них не вырастали большие глупые глаза или там гибкие губы, ничего такого. Это было больше похоже на то, что они просто вдруг обрели способность самовыражаться. А может быть, они всегда это умели. Может быть, они всегда наблюдали за нами и испокон веков болтали себе, просто люди их не слышат и думают, что все вещи слепые, немые и бесчувственны. Ага. Скорее всего, так и повелось. И должен вам сказать, что вещам не нравится такое отношение. Не думаю, что они обращались ко мне, во всяком случае на первых порах. Они ко мне не обращались, и именно поэтому я не очень-то испугался. Сначала, кажется, они просто говорили всякую всячину, может быть, друг другу, а может, молекулам в воздухе, Просто самовыражались во Вселенную, как они делали всегда. Но потом я случайно начал их слышать, и когда они поняли, что я обрел слух, сверхъестественный слух, они начали пытаться заговорить со мной. Только они говорили на своих языках, языках вещей, и поэтому я их, конечно, не понимал. Поначалу я вообще не был уверен, голоса ли это, Голос — это звук, который издает человек. Ну, ладно, у животных тоже бывают голоса, и у птиц. Но тогда, скажем так, голоса издают живые существа. И обычно, когда раздаются голоса, они что-то означают. А эти звуки были какими-то случайными, и даже если они что-то значили, я не мог понять, что именно. Наверное, это их ужасно расстраивало. В смысле, вот, наконец, вроде появился кто-то с ушами, способными слышать. Но это глупый, бестолковый ребенок. Неудивительно, что они все время звучали так раздраженно, как будто лаяли. Некоторые из них были до ужаса нечеловеческими. Такой металлический скрежет, как шестеренки скрипят в голове, так что даже хочется по ней стукнуть. Но были и другие... можно сказать приятно нечеловеческие например ветер облака или вода сначала я не мог понять откуда доносятся голоса знаете как иногда кажется что мысль где то за пределами твоей головы но ты все таки знаешь что на самом деле она внутри ну вот а эти голоса не были моими мыслями они шли снаружи они отличались. В конце концов я сообразил, что их издают окружающие меня предметы, и решил, что их можно называть голосами, потому что эти предметы все-таки пытались сказать что-то осмысленное, хоть они и не были живыми. Несмотря на то, что я их почти не понимал, я ощущал их эмоции. Вещи очень хорошо умеют передавать свои чувства. Не сомневаюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Например, когда у вас пропадают ключи, или колпачок от тюбика с зубной пасты выскальзывает из пальцев, и вам приходится его ловить, или лампочка перегорает, когда вы щелкаете выключателем. Вспомнили? Все это дерьмо на вас действует, даже если вы его не слышите. А когда слышишь, то оно действует еще сильнее. В особо плохой день я даже в кафе не мог зайти. Все вокруг меня начинало беситься. Да, но и сейчас так бывает. В плохие дни, как только я переступаю порог Старбакса, люминесцентные лампы над головой начинают прям гудеть от невыразимой тревоги. Кофейные зерна начинают визжать. На меня прямо наваливается боль бумажных стаканчиков и пластиковых соломинок. и добивает стрекотаний кассовых аппаратов, заполненных всякой высокомерной мелочью, которая думает, что она действительно чего-то стоит. Вся разница в том, что теперь, когда это происходит, меня не тянет немедленно спрятать голову за стеклом витрины с маффинами. Я научился слышать боль, а потом просто отпускать ее, и это вроде бы оказывает успокаивающее воздействие на всех вокруг. Да это и не всегда настолько ужасно. Бывают голоса привлекательные и приятные, как у той резиновой утки, которую мама нашла в мусорном баке. Я имею в виду не тот мерзкий скрип, который она издает, если ее сжать, а другие голоса внутри нее. Они больше похожи на воспоминания утки об океанах, приливах, волнах и береговых линиях, еще что-то. Такое мягкое, смутное и чудесное, как будто когда-то к ней прикоснулся кто-то необыкновенный. А, вот еще что. У вас могло возникнуть неверное представление, что речь идет только об искусственных вещах. Но, может быть, у искусственных вещей-то лучше получается, потому что голоса их создателей и людей на них еще держатся, как иногда запах прилипает к одежде и от него не избавится. Но природные вещи, такие как деревья и галька, тоже говорят, только другими голосами. Природные вещи обычно намного тише, они не кричат так громко и звучат в более низких регистрах. Не знаю почему. Может, книга сумеет объяснить? Могу только сказать, что мне потребовалось немало времени, чтобы научиться слышать природные вещи сквозь весь тот шум, который производит искусственные. Хотя на самом деле не знаю, это я научился настраиваться на определенные голоса, или это вещи научились самовыражаться так, чтобы я смог их услышать. Вероятно, и то, и другое. Наверное, это было взаимное обучение. И оно заняло некоторое время. Первые несколько месяцев голоса то появлялись, то исчезали, и я мог целыми неделями их не слышать. Может быть, они просто разочаровывались, отказывались от дальнейших попыток и уходили от меня, но потом всегда возвращались. Как раз в тот момент, когда я начинал забывать о них и думал, что вроде бы вновь становлюсь нормальным, Вдруг какой-нибудь степлер или лоток для льда отпускал замечание, а другой откликался, и все опять начинали болтать. У каждого оказывалось свое мнение, у каждого было что рассказать. Я много думал об этих голосах с тех пор, как начал их слышать. Я разговаривал об этом с терапевтами и школьными психологами, потом обсуждал в больнице. Я еще доберусь до всего этого. Или пусть книга рассказывает, раз уж взялась. Но, чтобы вы знали, я не против. Я привык, что меня обсуждают, и не возражаю, если только это не кучка тупых врачей, пытающихся понять, как меня вылечить. Так даже лучше, потому что некоторые части этой истории, например, как встретились мама и папа, Произошли до моего рождения или когда я был слишком маленьким и не помню. А есть и такие, которые не хочется вспоминать. Так что меня вполне устроит, если большую часть истории расскажет книга. В принципе, я думаю, это честная и довольно надежная книга, и она не возражает, что я иногда вмешиваюсь и перебиваю ее, чтобы высказать свое мнение. Потому что, знаете что? Я на самом деле хочу, чтобы вы поняли. Я очень серьезно размышлял обо всем, что со мной случилось, и не списывали меня сразу со счета, как обычного сумасшедшего, который вообразил себя типа послом мира вещей. Не считаю я себя каким-то там избранным. Дело не в этом. Не так уж хочется мне быть официальным представителем какого-нибудь грёбаного тостера, чтобы он там о себе... Не воображал.